голова 8. Подвиг лицеиста. Человек и собака. След. Под сенью шатра. Бандиты и их жертвы. Мертвецки пьяные. От жизни к смерти. Новый подвиг Жанна. Те, кого не ожидали. Встревоженный сердитым ворчанием Портоса Жанн, наконец, преодолел свой сон и в сопровождении собаки вышел из пещеры, чтобы разобраться, в чем дело. Он отошел уже сажен на 200 от пещеры, когда вдруг спохватился, что при нем не было ни оружия, ни даже простой палки. А вблизи, может быть, бродят волки, и решил вернуться обратно. Но едва успел он повернуться, как Бордос, вырвавшись от него, с громким яростным лаем кинулся вперед. Вслед за этим из мрака раздался чей-то резкий и странный голос. «Да возьмите же вы собаку, мои друзья!» «Люди здесь?» – подумал удивленный молодой человек. «Портос, сюда, ко мне!» Собака с видимой неохотой повиновалась, но продолжала рычать. За ней на расстоянии нескольких шагов появилась кучка людей, похожих на тени. Вскоре Жан ясно мог различить очертания пяти мужчин, укутанных в мехах. Один из них обратился к нему по-французски, но с сильным английским акцентом. «Мы золотоискатели. Наши сани и собаки немного подстали. Мы возвращаемся в Долсон-Сити и ищем, где бы нам укрыться на ночь». Голос показался Жанну знакомым, и какое-то предчувствие дало знать, что эти люди враги. Тем не менее он вежливо отвечал. «Здесь неподалеку есть пещера, где находятся мои товарищи. Если хотите, я провожу вас туда». С этими словами он кинулся к пещере, надеясь добежать туда раньше и поднять тревогу, чтобы встретить как следует этих людей. Но, увы, его окружили со всех сторон. «Уложите его на место, как молодого волчонка!» — крикнул тот же жесткий голос. «Это маленький братец, я узнал его!» Сильный удар по голове ошеломил Жанна. Инстинктивным движением он протянул было вперед руки, но тут же упал шепча. «Не убили меня, Март, Леон, я умираю!» Верный Портос со остервенением кинулся на злодеев, но сильный удар заставил его выпустить свою жертву, которую он успел было схватить за горло, и смелый пес упал почти замятого подле своего безжизненного господина». «Ну, а теперь в пещеру!» «Скомандовал злодей, которому беспрекословно повиновались остальные. Надо воспользоваться минутой, пока они еще не пробудились. Но этот-то, по крайней мере, не встанет!» «Этот!» — презрительно повторил бандит. «О нем нечего беспокоиться, малокосос, мальчишка!» «Таких ли я мигом отправлял на тот свет?» И они поспешили дальше, оставив на снегу в луже крови несчастного мальчика и его преданную собаку без признаков жизни. Однако Портос остался жив. Эти громадные, сильные собаки вообще очень живучи. Вскоре он стал шевелиться, сопеть, чихать и, наконец, совершенно пришел в себя. Увидев своего господина, умный пес стал лизать ему лицо, отогревая его дыханием. Но так как это не действовало, и юноша не оживал, понятливая собака стала разрывать вокруг него снег и легла к нему как можно ближе, стараясь отогреть его теплотой своего тела. Затем она опять стала лизать ему лицо. Вдруг раздался глухой подземный гул. Затем звук страшного выстрела, и почва заколыхалась. дрогнула вместе с этим юноша вдруг Очнулся, и слабый крик вырвался из его груди. Портос, услыхав этот крик, стал всячески выражать свою радость, визжать и ластиться к своему господину. Сделав над собой усилие, Жан сразу припомнил все, и ужас охватил его при мысли о чудовищной опасности, какой подвергались остальные в пещере. Он хотел встать, бежать к ним на помощь, пожертвовать для них последним мигом жизни, но не мог подняться. Подтаявший под ним снег успел уже снова оледенеть. Меховая одежда его примерзла к снегу, и, несмотря на его слабые усилия, он остался неподвижен. Сознание своей слабости и беспомощности вызвало невольные слезы у смелого юноша. «Но мне же надо идти!» «Надо спасти их или умереть вместе с ними!» Шепталон и снова пошевелился. Делая попытки приподняться, им удалось ухватиться за ошейник Портоза, и доброе животное стало тянуть со всей силы и, наконец, оторвало его от снега. Жан приподнялся. В ушах у него шумело, в голове ощущалась невероятная боль, в глазах стоял туман — В груди он чувствовал леденящий холод и что-то тепловатое, мокрое, липкое смачивало его рубаху и нижнюю одежду. «Вероятно, кровь!» – подумал мальчик. Мучительная жажда томила его, но он не поддался соблазну утолить ее снегом. Вдруг вдали послышался легкий скрип лыж. Портос глухо зарычал. «Молчи, Портос, молчи!» Стал унимать его Жанн. И, опасаясь, чтобы собака не выдала его своим лаем, он одной рукой зажал ему морду. Слышны были и голоса. Он узнал их, это голос убийцы, угрожающий злобный, и голос Марты, его сестры, молящий и рыдающий. «Боже, они уводят мою сестру! О, я найду в себе силы следовать за ними! Я ищу мальчик, но сумею справиться с этими негодяями!» — думал отважный юноша. Да, Марта плакала и вырывалась из рук злодеев. С ней была и Жанна, и никто не мог помочь им. При этой мысли у бедного раненого как будто выросли крылья. Из слабенького ребенка он превратился в атлета. Забывая и голод, и жажду, и слабость, и раны, он сделал шаг вперед в сопровождении своего верного пса, который, хотя и сильно хромал, тем не менее не хотел отставать от своего господина. Шатаясь, точно хмельной спотыкаясь на каждом шагу, Жан стал подвигаться ползком, следуя за похитителями и не упуская их из виду. Послушная собака поняла, что надо следовать крадучись, и перестала рычать. Голосов уже не стало слышно, но Портос безошибочно вел своего господина по следу похитителей, руководствуясь своим чутьем. Несмотря однако на всю свою энергию, бедный Жан чувствовал, что силы его уходят с каждым шагом, что он все больше и больше слабеет. «Но я дойду, дойду!» – шептал геройский юноша, хотя дыхание хриплым свистом вырывалось у него из груди. Вскоре он увидел перед собой большое темное пятно на снегу. Ему показалось, что это ряд саней, а за ними палатка». Не подлежало сомнению, что это был лагерь бандитов. Но вот и шелковая палатка. Жан припал к ней ухом и стал слушать с замирающим сердцем. Оттуда доносились отвратительный запах спиртных напитков и грубые пьяные голоса. Скоро, однако, все стихло, и слышался только пьяный храп уснувших негодяев. Бедные девушки, связанные веревками по рукам и ногам, Тихо плакали, съежившись в углу шатра. Вдруг легкий звук привлек их внимание, и струя холодного воздуха внезапно охватила их. Острое лезвие ножа пропорола тонкую шелковую ткань палатки, и покрытый инеем человек в сопровождении такой же заиндивевшей косматой собаки вошел в шатер. «Шан!» – прошептала Марта. «Тихо, не звука!» Проговорил он чуть слышно И этот мальчик Этот умирающий, раненый Исходящий кровью Склонился над спящим разбойником Схватил его за бороду И хладнокровно, как настоящий палач Перерезал ему горло От одного уха до другого Слабый храп Фонтан крови И дело было сделано Затем он точно так же поступил И со следующим Обезумевшие от ужаса и чувства отвращения, при виде этих луж крови девушки закрыли лицо руками и прижались еще плотнее одна к другой. Между тем Жан продолжал свою кровавую расправу. «Хватит ли только сил?» – прошептал он, снова принимаясь за кровавое дело. Еще один из негодяев отправился на тот свет. Рядом с ним лежал совершенно без всяких признаков жизни его сообщик – Его стал прирезать жан собрав остаток сил. «Теперь остался еще один. Надо покончить и с ним». Он уже занес нож и нанес удар, но в ослабевшей руке юноши не было сил заколоть негодяя. Она только ранила его, притом легко. Тот вскочил на ноги и, схватив юношу поперек тела, в один миг обезоружил его». Ещё секундой отважный мальчик стал бы жертвой злодея, но Портос, видя, что его господину грозит опасность, оскалив зубы и ощетинив шерсть, сильным прыжком кинулся на негодяя, опрокинул его, схватил за горло и довершил дело своего господина. В этот момент за палаткой послышались запыхавшиеся голоса. "Ставайтесь, или все вы не сойдёте с места!" и трое мужчин ворвались в палатку с заряженными пистолетами в руках. Марта узнала этот голос. «Мистер Тобби!» — воскликнула она. «О, мистер Тобби! Помогите ему, пока еще не поздно! Жан лишился чувств! Вы здесь? Как вы сюда попали, милые барышни?» «После-после помогите ему!» Но Жан уже очнулся. Шатаясь, поднялся он на ноги и с довольной улыбкой оглянулся кругом. Мистер Тобби разрезал веревки, которыми были связаны молодые девушки. «О, мы опоздали!» – проговорил он. «Все дело сделал один мистер Жан. Вы герой, мистер Жан». 9. Сила воли Возвращение к пещере Живы Опять динамит На свободе Рассказ Тобби Вознаграждение Выяснившаяся тайна При свете пламени Красная звезда Последнее открытие «Жан! Жан!» воскликнула Марта, кинувшись на шею брата «Боже, ты ранен! На тебе кровь! Жанна, помогите мне сделать ему перевязку!» «Да-да, дорогая Марта, ну какой холод! Надо закрыть эту щель какой-нибудь шкурой!» Проговорил юноша. «Сейчас, барышни, дайте нам только убрать отсюда эту падаль! Тут можно потонуть в крови!» Проговорил Тобби и принялся вместе со своими товарищами вытаскивать одно за другим тела убитых из шатра. Девушки суетились около Жанна, желая ему помочь. «Не надо!» — сказал он. Я чувствую только некоторую тяжесть в голове, но это пройдет на морозе. Здесь душно и смрадно, я ничего не ощущаю в груди. Если и есть там рана, так кровь на ней запеклась, и теперь она заживет сама собой. Поспешим скорее туда, к пещере, где остались наши друзья. Пока оставим все так, как есть, но захватим с собою одни сани. Они ограбили все дочисто. «Зато у нас наши сани в полной исправности!» Возразил Тобби. «Тем более, избыток имущества никогда не мешает. Захватим все!» Порешив на этом, все без дальнейших проволочек направились к Медвежьей пещере, отстоявшей на полмиле отсюда. Жан и обе девушки слышали разговор разбойников, но им не хотелось верить, что их друзья безвозвратно погибли, хотя взрыв и шум разрушения говорили сами за себя. Ну вот они на месте преступления. Кругом мертвая тишина. Тем не менее Тобби схватил кирку и принялся бить, что есть силы по стене. И вдруг, о радость, изнутри также послышались ответные удары и крики. «Они живы! Живы! Скорей сюда! Петарду!» Чтобы избежать обвала, Тобби поместил снаряд как можно выше и при этом крикнул, что есть мочи. «Отойдите, господа, в самую глубь пещеры! Сейчас мы взорвем верхний свод!» Спустя несколько минут раздался взрыв, а когда дым рассеялся, Тобби воскликнул. «Ура! Ура, друзья мои! Ура!» отозвались изнутри знакомые голоса. «Все ли живы? Все живы и невредимы!» Погребенные заживо вышли через брешь, проделанную взрывом. Последовали объятия, бессвязные радостные восклицания, поцелуи. Выжжав, пока улеглись первые минуты волнения, мистер Тобби со свойственной англичанам корректностью поспешил представить друзьям своих товарищей мистера Паскаля Робина и мистера Франсуа Жуно, канадцев родом. Все в теплых выражениях принялись благодарить их, причем Леон добавил, «Все мы, мистер тоби обязаны вам и вашим товарищам своей жизнью, а потому одной голословной благодарности мало. И хотя мы остаемся вашими неоплатными должниками, но все-таки просим вас, мистер Тобби, принять от нас миллион, а вас, господа, каждого по пятьсот тысяч». «Да-да», — подтвердили все остальные. Затем все отправились в пещеру, Затопили печь, стали готовить ужин. Здесь, расположившись на медвежьих шкурах у печки, Топпер рассказал своим друзьям, каким образом он явился так кстати. «Я принадлежу к числу тех людей, — говорил он, — которые, начав какое-нибудь дело, любят непременно довести его до конца. История с Жоэ Нортоном и Рэббоном Смитом не давали мне покоя. «Я решил вот что бы то ни стало разоблачить эту мистификацию. И вам удалось?» «Вот вы сейчас узнаете». «Конечно, это было нелегко. Я следил, выслеживал и в конце концов убедился, что Жоэн Нортон и Ребен Смит не одно и то же, что Боб Вильсон и Фрэнсис барнет как мы полагали». «Значит, судьи были правы?» «И да, и нет». Существуют все четверо – я, Смит и Вильсон, и Нортон и барнет причем Жоя – двойник Боба, а Ребен – двойник Фрэнсиса. Сходство между этими негодяями до того поразительно, что при помощи легкого грима, каблуков повыше или пониже, подкрашенной бороды и волос, они становились неотличимы друг от друга. В этом и весь секрет. Узнал я это посредством целого ряда фотоснимков. Фотография показала исходство и некоторое характерное различие этих столь сходных на первый взгляд личностей, которые, надо заметить, никогда не собираются все вместе. «Вы просто гений, Тоби!» Тот самодовольно улыбнулся и продолжал. Заручившись этими снимками, И, подружившись с этими господами, которые во всем оказывали мне помощь и содействие, я обратился в суд. И так как последний, отнесся к этому делу довольно холодно, написал большую обличительную статью, в которой беспощадно громил и суд, и судей, изобличал и всех четырех негодяев, перечисляя все их преступления, злодеяния и проделки». Одна из влиятельных газет приняла статью и тут же напечатала ее, уплатив мне громадный гонорар. Статья эта имела такой успех и так подействовала на судей и на общественное мнение, что немедленно были приняты меры для ареста четырех негодяев, но те успели бежать. Тогда суд пересмотрел дело, и мы были объявлены невинно пострадавшими. Негодяев преследовали, но они успели скрыться, и только таким образом избежали закона Линча. Тогда я и двое моих товарищей на трех санях и с полным снаряжением полярной экспедиции пустились преследовать их по снежной пустыне. Вдруг мы заметили, что их след сливается с другим следом, с вашим. Это так напугало нас, что мы с удвоенной скоростью стали нагонять их. Но, несмотря на все наши усилия, если бы не мистер Жан, явились бы слишком поздно. Но скажите, что же произошло с красной звездой? Вы желаете знать, что с нею сталось? Прекрасно. Потрудитесь последовать за мной. Все вышли и быстро направились к шелковой палатке. Все вышли и быстро направились к шелковой палатке. Не доходя 50 шагов до неё Тобби попросил всех остановиться и подождать немного. А сам побежал вперед, вылил на снег свою бутыль керосина и зажег его. Громадное пламя взвилось кверху и озарило кровавым заревом снеговую равнину. Крик ужаса вырвался из груди зрителей. На снегу вырисовывалось пять окровавленных дел. Случайно ли или умышленно эти объятые пламенем тела расположены были правильной пятигранной звездой? «Вот она, красная звезда!» — воскликнул Тобби, указывая на них. Заключение. Теперь нашим друзьям предстоял выбор между зимовкой в Медвежьей пещере и зимовкой в Доусон-Сити. Все единогласно решили вернуться в блестящую молодую столицу Кландайка, где они могли найти все удобства, выждали только несколько дней, пока Жан совершенно оправился от своей раны. а за это время добыли большое количество золотых слитков и нагрузили ими сани, умерших членов Красной Звезды. Золото оказалось по меньшей мере на 9 миллионов франков. Но, произведя расчистку второй галереи или коридора, старик Лестанг воскликнул. «О нет, это уж слишком много, смотрите, ведь здесь все своды и стены из чистого золота. Право, я умру!» Тут более чем на сотни миллионов. Да, это поистине сон из тысячи и одной ночи. Согласились с ним остальные. Но теперь вид этих несметных богатств уже не опьянял их. Теперь их всецело охватило лихорадочное желание вернуться скорее на родину и бежать из этой безлюдной пустыни, из этого ледяного ада, где жизнь была одною сплошной пыткой как для тела, так и для души. И они поспешили захватить из таинственной сокровищницы столько золота, сколько могли увезти их сани. Навалив его целыми грудами, они тотчас же отправились в путь. Возвращение прошло сравнительно благополучно, без особых печальных приключений, а въезд в столицу Клондаека стал настоящим триумфальным шествием. За время их отсутствия успел совершиться полный переворот в образе мыслей обитателей этого города. Их враждебное отношение сменилось восторженным благоговением перед счастливыми обладателями неисчислимых миллионов. Но эти шумные овации, эти праздненства и даже самая скучная роскошь обстановки лучшей гостиницы, оплачиваемая 100 франками в сутки с каждой персоны, Все это не удовлетворяло наших друзей Не занимал и не радовал их и Доусон-Сити Они считали его первым этапом на пути к любимой Франции О которой все они мечтали и куда стремились всей душой «Мы все, все едем во Францию», — говорили они Один только старый листанг пожелал здесь и умереть В этой стране золото «Я, видите ли», — говорил он «Должен остаться здесь. Я буду вашим доверенным, управляющим и уполномоченным. И не сомневайтесь, никто лучше меня не сумеет вести ваше дело. Кроме того, никто, кроме меня, не должен эксплуатировать мать золота». Все согласились со старым оригиналом. Предстоящее путешествие во Францию приводило в восторг и Дю Шато и его дочь, ведь это... осуществление их заветной мечты, мечты каждого канадца французского происхождения. Все они мечтают хоть раз в жизни повидать свою старую родину. Кроме того, общие печали и радости, общие волнения, лишения и опасности до того сблизили их, что даже Жанна, далеко не сентиментальная, положительно не могла себе представить разлуки со своими друзьями. У них у всех была как бы одна душа. И все это случалось как бы само собой. И, по словам Леона, само собой стало ясно, что Поль Ридон и Жанна созданы друг для друга. Так же, как Леон и модмасель Марта. «Не подлежит сомнению», — добавил он, «что по возвращении во Францию все это кончится, как в романе, двойной свадьбой. Если ты ничего не имеешь против, то мы...» Поженимся в один и тот же день. «Браво! Во всяком случае, я благословляю эту страну Морозов, где я нашел свое счастье!» — скричал Поль. «До сих пор ты, кажется, только проклинал этот ледяной ад. Пусть же он отныне будет снежным раем!» — воскликнул журналист. «Я никогда не буду называть его иначе!» художественного слова радио Посох благодарит вас за внимание. Читал Дмитрий Попов. До новых встреч, дорогие друзья.